Глава 37. Тварь взмывает воздух и стремительно летит прямо на меня. Я рефлекторно отпрыгиваю в бок, после чего создаю перед собой магический конструкт. Муравейный лету меняет траекторию полета, но закончить начатое ему мешает гневард. В один момент оба его кинжала загораются алым огнем. Впервые он при мне использует стихийную магию, и я подмечаю странный цвет его пламени. Похоже на какое-то секретное заклинание его рода. Не проходит и секунды, как Геневард оказывается ко мне спиной и ставит блок обоими кинжалами. Муравей замечает это, и мне кажется, что собирается пролететь над Геневардом, чтобы атаковать меня. Однако это не так. Муравей оказывается хитрее. Он не использует лапки, чтобы открыться и дать Геневарду шанс провести контратаку. Вместо этого муравей меняет положение тела в воздухе, и, оказавшийся рядом, со всей силы бьет Геневарда плечом. К сожалению, Рязанский не успевает убрать блок и атаковать первым. Удар приходится на клинки, и Геневарда отбрасывает на десяток метров назад. Я на лету ловлю парня левой рукой и кладу на землю, а правой заканчиваю создавать плетение и посылаю в противника сразу семь ледяных копий. Жалеть ману сейчас не имеет никакого смысла. Шесть копий даже не задевают монстра. Тот без проблем рубит заклинания своими когтями, но последнее копье оказывается для него сюрпризом. Стоит ему разрубить его, как я дроблю копье на десятки ледяных осколков. Всех их я точечно направляю в глаза монстру. От большей части он все равно уклоняется, но брызнувшая кровь явно говорила о моем успехе. Правда, порадоваться я не успеваю, поскольку эта тварь сначала издает странный протяжный звук от боли, а затем бежит прямо на меня. У меня не остается иного выбора, кроме как принять навязанный бой. Однако тут происходит то, чего я не ожидаю. Позади себя я чувствую изменения в магическом фоне, после чего рядом с моей головой, весь объятый льдом, молниеносно пролетает кинжал Геневарда. Причем атака на этом не заканчивается. Стоит кинжалу оказаться рядом с телом химеры, как оружие начинает сиять синим цветом и создает подобие ледяного взрыва. В одну секунду все на расстоянии нескольких метров покрывается ледяной коркой, а сам муравей оказывается заточен в льду. На секунду мне хочется вздохнуть с облегчением, что все закончилось, но нет. От льда начинает идти пар, и спустя секунду муравей вырывается наружу. Я замечаю, как из его суставов врываются едва заметные змейки пламени. Демоны бы побрали этих древних магов, придумавших столь неубиваемое создание. Вот зачем им вообще подобное потребовалось-то? Теперь нам еще и за этого страдать. К счастью, вместо того, чтобы атаковать, муравей замывает верх и отступает через дыру в потолке. Похоже, боль эта тварь очень хорошо чувствует и теперь хочет восстановить силы. Нам же лучше ибо бой проходил совсем не на равных условиях. «Геневар, ты как, жив?» — спросил я, повернувшись к другу и усилив свет, созданный мной шарике, и застыл от удивления. Дело было вовсе не в ране на животе, за которой держался парень, вовсе нет. Просто он наконец-то перестал щурить взгляд, и я увидел его глаза. Правый — красный, прямо как его пламя, а левый — наоборот, голубой, словно лед. «Поздравляю!» Ты первый вне моего императорского рода, кто знал мой секрет. Ухмыльнулся Геневард и скорчился от боли. Потом обсудим твою гетерохромию и то, что ты скрытый двустихийный маг. Сказал я и дал другу склянку зелем в руки. Ложись и пей, я исцелю как смогу. Потом выберемся отсюда и покажешься нормальному целителю. Твои слова не придают уверенности пациентам. Легонько подколол меня Геневард несмотря на испытываемую боль. «Что уж поделать, магию исцеления на факультете мы практиковать еще не начали», — с улыбкой на лице ответил я. «Так что оставь надежду, всякие попадающие мне в руки. Будет больно». «Мне так мой наставник каждый раз перед тренировками говорит. Нашел чем пугать», — сказал Геневард, сохраняя хорошее настроение и бодрость духа даже в такой неприятной ситуации. Правда, нельзя было точно утверждать, что это не маска, которую я просто не могу распознать в такой ситуации. В общем-то, это вполне себе нормальная реакция организма на стресс и угрозу, особенно на войне, когда есть шанс в любую секунду умереть. Если долго изнемогать свой разум, то либо у человека начнется депрессия, либо он начнет сходить с ума. Исцеление Геневарда заняло не так много времени. Все-таки, когда зелье делает за тебя основную работу, становится гораздо легче восстановиться. Единственное, что мне по-прежнему не хватало опыта залечивать сложные раны, особенно если были повреждены кости или органы. Магия исцеления очень сложная и требует более глубоких знаний, чтобы не навредить союзнику, и поэтому на войне я изучил лишь ее азы. В этом же мире я планировал восполнить пробелы в своих знаниях и стать, если не одним из лучших, то хорошим целителем. В конце концов, Это очень сильно может спасти мою или чью-то жизнь. С другой же стороны, целители лучше остальных понимали, как следует изменять тело, чтобы оно выдержало нагрузки. И это может здорово помочь мне. Также пришлось принести клятву аристократа, что я ни за что не выдам секрет Геневарда. Не то, чтобы он мне не доверял. Однако это развязывало мне руки. Те же менталисты из моего рода не смогут получить информацию о Геневарде. Поскольку нарушение этой клятвы приведет к самым пагубным последствиям, это и огромная потеря репутации, и прямое оскорбление рода рязанских, которые после такого непременно объявили бы нам войну. Почему ты скрывал свою вторую стихию, я понять еще могу, сказал я парню после того, как дал клятву и закончил лечение. И слишнее внимание к своей силе мне тоже не нравится, не говоря уже о зависти людей. «А гетерохромию зачем скрывать?» «Я и не скрывал. Просто когда прищуриваешься, это вызывает меньше подозрений, нежели гетерохромия у мага». Заметив мой слегка недуменный взгляд, парень добавил. «Гетерохромия считается одним из признаков двустихийного мага и может намекать на его атрибут. У того же Борея, например, глаза золотого цвета, потому что у его рода все мужчины обладают атрибутом света». Так и у нас все представители мужского пола имеют либо карий, либо алый цвет глаз. Алый ⁇ проявление сильного дара. Странно, что об этом я не нашел никакой информации, сказал я Геневарду. Неужели это такая закрытая информация? Не совсем. На данный момент нет подтвержденной теории или гипотезы на эту тему. Это не закрытая информация, но и знают о ней немногие. Объяснил мне Геневард. В любом случае, лишние подозрения мне были ни к чему. Козырь на той козырь, что о нем не должны знать. С этим трудно поспорить. Кивнул я, соглашаясь с мнением парня. Отчасти поэтому я скрываю взятый мной четвертый круг маны и способности настолько гибко использовать магию. Смотря на меня, хитро улыбнулся Геневард. Я видел, как ты практику сдавал и сдерживался, чтобы не показать лишнее. Преподавателей можно обмануть, Но опытный взгляд в этом деле никак. Такими темпами между нами вообще не останется секретов. В шутку ответил я, прекрасно понимая, что в ближайшее время уж точно не раскрою никому свои способности аналитика, даже Виктории. «Так говоришь, будто это что-то плохое», ответил Геневарт и посмотрел в сторону прохода. «Шутки шутками, но пора бы выбираться отсюда. В наших бойцах я не сомневаюсь». Но если таких муравьев окажется несколько, то мало никому не покажется. Тогда, войны вперед. Рукой я предложил парню идти первым. Как учтиво с твоей стороны, чтобы я первым принял на себя атаку?» — весело сказал Рязанский, беря кинжалы в обе руки. «Ну, пошли прорываться к нашим. Как и ожидалось, стоило нам выйти в проход, как со всех сторон в нас полетела паутина». Мы с Геневардом сразу же использовали огненные заклинания, избавляясь от паутины, и атаковали арахен, ползавших по стенам пещеры. Я создаю в воздухе множество огненных шаров и посылаю их в сторону пауков. В отличие от того муравья, они оказываются очень даже уязвимы к огню. Всего каких-то несколько секунд, и их популяция сокращается на пару десятков особей. Только тварей оказывается больше, чем ожидалось. Они цельной волной несутся на нас, пытаясь задавить числом. Один такой паучок даже прыгает с потолка, пытаясь сделать неожиданную атаку, но, к его несчастью, я всегда полностью анализирую пространство вокруг себя. Мне требуется небольшое усилие, чтобы увернуться, и, поймав паука за лапу, бросить его в сторону сородичей. Это выигрывает мне немного времени, после чего я достаю меч и вместе с Геневардом устраиваю резню над химерами. После 200-го убитого паука тут становится тесновато. Из-за их трупов становится невозможно свободно передвигаться. Благорахны перестают идти на нас. Демоны. И откуда только их тут столько взялось? А если это лишь малая часть... Мне теперь понятно, почему эту операцию назначили срочной. Кварю я, вытирая под солба и стараясь привести дыхание в норму. Их не должно быть столько, отвечает Геневард. Который выглядит не менее утомленным боем. Он, может, и воин, но полученная рана дает о себе знать. Тут без последствий просто быть не может. Они очень маленькие, значит, недавно появились на свет. Если мы с тобой почастую не выжим это логово, они расплодятся и станут угрозой многим городам. Согласен. Говорю я, и слышу знакомый звук. Готовься. Это еще не все. Теперь на место Арахан приходят муравьи. Внешне они отличаются от первой встреченной нами химеры. Больше половины из них ходят вертикально. Гуманоидные монстры, в свою очередь, были от силы метр в высоту. Но недооценивать их нельзя. Так начинается наша вторая битва. Вторая волна оказывается проблемнее первой. Ни огонь, ни лед так просто не берут хитин муравьев. Даже кинжалы и мой клинок с трудом разрезают их броню. Мне без остановки приходится использовать магию Земли, создавая громоздкие валуны и метая их в химер. Против дробящих ударов их природная броня работает хуже всего. Геневард тоже не остается в стороне и помогает сократить популяцию муравьев. Он вовсю использует ледяную магию, также стараясь бить дальнобойными заклинаниями, как только появляется такой шанс. Однако гуманоидные твари не дают ему так просто это делать. У них, может, и нет крыльев, однако по скорости... Они гораздо быстрее простых муравьев. И они умеют не только кусать, но и бить когтями, что вынуждает Рязанского быть более осторожным и чаще отбиваться от атак. После боя у меня остается меньше половины запаса маны. Это с учетом увеличенного резерва и того, что я берег ее как мог. И за тел муравьев здесь стало практически невозможно двигаться. Все пространство было усеяно мертвыми телами и отрезанными конечностями. Такое впечатление будто я своими руками перебил небольшую армию», сказал Геневарт, стряхивая с клинков кровь муравьев. Сам он тоже был ею покрыт с ног до головы. «Не у тебя одного», — ответил я и, призвав два водных шара, облил нас водой. «Благодарю», — кивнул Геневарт, почувствовав приятную прохладу. «Пустяки!» — махнул я рукой и указал в направлении следующего туннеля. «Давай выбираться отсюда». Если их окажется еще больше, то они своими телами загородят оба пути. «Есть такое», — согласился Геневард, после чего мы принялись искать своих. Как и ожидалось, внутри нас ждало множество развилок. Куда конкретно двигаться, ни я, ни мой друг не имели понятия. Поэтому пришлось довериться методу тыка и двигаться куда попало. По дороге нам попадались химеры, но как таковой угрозы поодиночке не представляли. Они нас совсем не волновали. На первом месте стоял вопрос, куда сбежал муравей-переросток. На втором, почему мы вообще не могли услышать звуки борьбы наших бойцов. Все-таки мы оказались достаточно глубоко, и к этому моменту они должны были добраться до этого места. Я мог предположить, что этот вход оказался обманкой. Но эта теория выглядела слишком неправдоподобной. Химеры — хитрые твари, но не до такой же степени чтобы устраивать слишком сложные ловушки. Куда вероятнее, что система туннелей достаточно большая, или она каким-то образом заглушает звук. Насколько я знал, некоторые редкие магические руды, даже находясь в породе, могли поглощать шум. Мне больше верилось первый вариант, учитывая, сколько тварей напало только на нас двоих. А ведь с другой стороны их штурмует сотня бойцов, и, по идее, они должны послать все силы на защиту против них. Это могло бы объяснить, почему на нас больше никто всерьез не нападает. Жаль, радоваться пришлось недолго. Стоило нам выйти на небольшое открытое пространство, как проход сразу же завалило камнями, и мы с Геневардом увидели знакомого муравья-переростка. Пожалуй, я поспешил с выводом, что химера не умеет делать ловушки. Отельдин в глазу он избавился, и урана частично зажила. Однако даже по одному его безмолвному виду читался гнев, направленный в нашу сторону. Не думал, что эти твари умеют испытывать такую эмоцию, как злость. Опять он! сказал Геневард, вставая в боевую стойку. Достойный противник, согласись. Скорее уж испытание наших способностей где цена ошибки нашей жизни. Отвечаю я, вздыхая и готовясь вместе с Геневардом закончить начатое. Ну что, второй раунд, Гин? «Конечно!» — едва заметно кивнул он и добавил. «Выиграй мне 10 секунд времени, и мы победим. Если выживу, до целителя будешь нести меня ты!» С ухмылкой на лице говорю я. «Сколько шансов у меня продержаться в бою один на один против этого монстра? Критически мало. Я стою практически на волоске от смерти. Но когда это меня останавливало? Если хочу победить, то нужно выложиться на полный максимум не боясь получить смертельные раны. Вокруг нет больше никого, кроме меня и моего противника. Я полностью фокусируюсь на враге и создаю за спиной ветряной поток. Начнем! Конец восьмой книги. Читал Алексеев Михаил.